Лекция 11-12, тема 13 среднее стоя. Эклектично смотри примечания и среднее стоя». Примечание. Однако есть и другое мнение, слишком органичным, чтобы считаться эклектизмом, явилось соединение стоицизма и платонизма у Панеция и Поседония, основавших стоический платонизм. Философская энциклопедия, том 5, страница 543. Конец примечания. Ее главные представители Панетий, Панеций и Посидоний, живший, соответственно во втором и в первом веках до нашей эры. Подобно тому, как академик Антиох в первом веке до нашей эры шел навстречу стоицизму, так и стоик Панетий шел веком ранее навстречу платонизму. Оба они испытали влияние перипатетиков. Средние стоики во многом отошли от классического догматического ортодоксального стоицизма, как под влиянием нередко убедительной критики ряда слабых пунктов стоического мировоззрения со стороны скептиков. Напомним, что Аркисилай теоретически нападал на Зенона и Клеанфа, а Корниат на Хрисипа. Так и вследствие приспособления стоицизма к римской культуре, для которой асоциальная, негражданственная, непатриотическая стоическая мораль была неприемлема а средние стоики уже находились в тесном контакте с Римом. Это же заставило средних стоиков еще больше, чем это было принято в греко-эллинистической философии, переносить центр тяжести мировоззрения с чисто теоретического мудрствования на проблемы непосредственной жизни, заменять теоретическую философию ее прикладной ипостасью.